Действие третье. Явление первое. Звёздава Варенька полюбин. Варенька на силу отобедали. Я как на иголках была во весь стол. Александр Петрович нарочно все хвалил своего несносного студента. А сам, верно, иначе думает. Так только, чтобы огорчить других, Знает, как это всем противно. Звездова. Все бы ничего. Да как быть таким ветреником в пятьдесят лет? Теперь вдруг, без всякой нужды, Не подумавший хорошенько ни одной секунды, Послал за подорожный за лошадьми, Скачет в деревню, бог знает зачем. Полюбин. Неужели это ему сегодня только пришло в голову? Звездова. Нет. Он и прежде говорил, да нерешительно. Я всегда полагала, что, коли это сбудется, так через два-три года или никогда, как все другие его замыслы. У него их тысячи. Любя вас, меня его отъезд не очень огорчает. Без него Беневольского можно будет уговорить, Достать ему место где-нибудь в дальнем университете, отправить его туда и даже женить, если сыщется ему подобное. Варенька. Ах, как было бы счастливо. Какие вы добрые. Звездова. Хорошо, милая. Да надо подумать и о себе. Муж мой едет в деревню, а я с чем здесь останусь? В доме расстройка ужасная, денег нет, всем должны. Все по его милости. — Ах, сударыня, пусть он едет. И позвольте мне быть вам полезным. — Звездова, я вас всегда была уверена, Полюбин. Итак, вашему попечению припоручаю себя, мое хозяйство и всех домашних. Между ними есть кое-кто, об ком вы без того давно печетесь. Знаете ли что, нельзя ли бы как-нибудь сделать... Чтоб муж мой сам собою захотел Вареньку за вас выдать. Сперва я хотела было напугать его тем, Чтоб Беневольский после женитьбы остался у нас в доме, Но теперь он едет, и, пожалуй, еще мне его навяжет, Это уж не годится, полюбен Теперь я никак не смею надеяться. Звездова. Есть способ, очень простой. Уверить его, что я вашей свадьбы не хочу. И вы уж больше не хотите, и Варенька не хочет. Вот три причины, чтобы ему того захотеть. Вам известно, что он любит делать все по-своему? Полюбен. Но не всегда ему удается. Звездова. Со мною всегда. Если кто меня сговорчивее, теперь только в первый раз желаю поставить на своем Пускаюсь на тонкости и то, чтобы составить ваше счастье. Однако ведь он в состоянии уехать, и не простившись, пойду посмотрю. Дождитесь меня здесь. Уходят.